глава 3 у охотников серый разжился не только недоеденным шашлыком пока люди спали тяжелым алкогольным сном он основательно обыскал их машины и результатом остался весьма доволен в багажнике одной из машин обнаружилось несколько старых брезентовых курток маскировочной расцветки немного поколебавшись серый прихватил одну наиболее подходящую ему по размеру Слегка проредил автомобильные аптечки. Регенерация регенерации, но запас карман не тянет. А вот устройство для выхода в местный аналог мировой информационной паутины Серый со вздохом вернул на место. Вещь определенно дорогая, плюс у гаджета наверняка имелся серийный номер, по которому можно отследить его местонахождение. Опасно это очень. Зато под сиденьем автомобиля Серый нашел небольшую пачку старых бумажных журналов. Судя по тому, что журналы были вымазаны в грязи и частично в пищевых отходах, можно было сделать вывод — ценности они для людей не представляют. Но если бы исчезла вся стопка ярких журналов, то люди могли и заметить. Поэтому Серый быстро просмотрел часть, делая снимки страниц, и только парочку забрал себе. Удача явно была на стороне уника. Среди журналов с огромным количеством рекламы завалялся атлас автомобильных дорог. Его Серый брать не стал, все же это не рекламные проспекты, а вещь явно нужная. Но страницы атласа Серый сфотографировал особенно тщательно. Еще одна находка привлекла его внимание. Портмоне из искусственной кожи в одном из бардачков. Там оказались документы на машину, тонкая пластиковая карточка с фотографией владельца, водительские права, и бордовая книжка в леповатом чехле, паспортная карточка. В одном из отделений портмоне он заметил несколько ярких прямоугольников. Бумага была плотной и прочной, на ощупь явно отличалась от журналов и даже других документов. Прямоугольники были разных цветов, с разными изображениями и надписями. Поразмыслив, Серый пришел к выводу, что это, скорее всего, платежные квитанции или деньги. Наличка до сих пор была в ходу в некоторых мирах, так что ничего удивительного, что и здесь использовали примитивные способы расчетов. Искушение забрать себе и карточку, и часть денег едва не одолело его, но это было бы еще опаснее, чем украсть гаджет конце концов серый все аккуратно сложил обратно в портмоне с точностью до миллиметра соблюдая прежний порядок серый действовал быстро и аккуратно у охотников не должно было возникнуть и тени подозрений что в их вещах похозяйничал кто-то чужой конечно алкогольная амнезия была гарантирована практически всем но кто его знает насколько у туземцев крепкие мозги и желудки Пиком своей изобретательности и хитрости Серый считал идею, посетившую его при обыске очередного багажника. Там лежали невскрытые вакуумные упаковки с мясными, рыбными и молочными продуктами. Серый ловко распотрошил часть упаковок, содержимое сложил в пластиковый пакет, которых вокруг оказалось превеликое множество, а пустые контейнеры бросил в кучу тех, что уже валялись возле импровизированной кухни. Серому повезло невероятно. Горе охотники в домике задерживаться не стали. На следующий же день хмурые и слегка помятые мужчины уехали в Освояси. К чести людей стоило сказать, что мусор они весь собрали, ящики с пустыми бутылками занесли в небольшое дочатое сооружение рядом с домишком, а пакеты, одноразовую посуду и прочие отходы закопали во враге. Украденной еды и вещей никто не хватился. И Серый неимоверно собой гордился, все задумки принадлежали лично ему. Все он сделал без участия системы. Следующие двое суток Серый старательно систематизировал полученные данные, пытаясь понять социальную, экономическую и законодательную систему современного ему теперь общества. Получалось не очень. Сведения, полученные из интернета, так назывался здесь аналог всемирной сети, Журналов и приличном наблюдении были слишком разрозненными, зачастую противоречивыми, а местами и вовсе непонятными, нелогичными и даже противоестественными. Чем больше серый их изучал, тем больше запутывался. Выход был один. Пробираться в ближайший город, попытаться раздобыть паспортную карточку, немного денег и более подходящую одежду. Хотя комбез уника сильно и не отличался от одежды XY особей в здешнем обществе, во всяком случае внешне, но некоторые отличия все же были. А привлекать лишнее внимание ему было ни к чему. Ночевать можно возвращаться сюда. 30 километров, а именно столько было до ближайшего к сторожке города, для уника не такое уж и большое расстояние. А может и в городе найдется заброшенное здание или свалка. Иного выхода просто не было. «Бесконечно жить в лесу не получится, припасы съедены, можно, конечно, заняться охотой или питаться подножным кормом, но на травке долго не протянешь, а охотиться небезопасно». Серый знал, что в лесах есть лесники и егеря. Животные все чипированы, внесены в реестры и каталоги охотничьих обществ. А значит, несанкционированное убийство дикого зверя повлечет за собой неминуемое наказание». Да и одежда поистреплется, потеряет достойный вид, следовательно, он будет привлекать к себе дополнительное внимание. И вообще, раз здесь были эти люди, могут появиться и другие. Серый старательно спрятал капсулу с эльфием и лабораторный журнал под фундаментом избушки. А вот скафандр и бластер пришлось притопить в болоте, которое Серый нашел в 5 километрах на запад от своего места дислокации. Место он запомнил. В случае необходимости он сможет восстановить и костюмы и оружие. Бластеру Королёва никакое болото не страшно, но на всякий случай Серый все же упаковал его в непромокаемый мешок. Благодаря скопированному Атласу Серый смог составить для себя довольно подробную и чёткую карту местности. все таки система — это неплохо. Главное не давать ей командовать самим Серым, тогда может получиться хороший тандем «Я» и программы. Марш-бросок в 30 километров по относительно ровной и проходимой дороге для универсального солдата был чем-то вроде небольшой разминки. 40 минут бега в среднем темпе и серый уже на окраине города. В первую очередь следовало разжиться документами. А легче всего это было сделать там, где наибольшее скопление людей. Космопорта в городе не было. Оставались вокзалы, супермаркеты и рынки. Серый решил начать с вокзалов, проще затеряться в толпе и много приезжих, так что незнакомое лицо ни у кого не вызовет подозрений. Вокзалов в городе было два – железнодорожный и автобусный, оба находились примерно в одном месте, на привокзальной площади. Насчет железнодорожного транспорта Серому из печатной продукции выяснить ничего не удалось, а планшет он вернул. С автобусным было несколько проще, он даже нашел изображение транспортного средства для перевозки большого количества людей. Судя по внешнему виду, это был автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Да, видимо, воздушного транспорта тут еще не было, или он находился в зачаточном состоянии. Итак, цель была намечена, план разработан, очень примерный и расплывчатый, что раздражало педантичного уника, но он все же был. Главное не сомневаться идти прямо к намеченной цели и вести себя как большинство аборигенов. Серый уверенно двинулся по намеченному маршруту. Дорога из грунтовой переросла в довольно широкую полосу непонятного грязно-серого цвета с жестким покрытием. По ней со все большей интенсивностью двигались механизированные агрегаты разного вида, размера и цвета. Все они издавали слишком громкие звуки и очень неприятно пахли выхлопными газами. Серый в очередной раз порадовался, что он может фильтровать и звуки, и запахи. Он почти добрался до конечной точки, когда понял, что ему надо перейти дорогу, чтобы попасть на другую сторону улицы. Проезжая часть к этому времени расширилась до четырех полос, и по ней двигались машины, причем в обе стороны. Серый задумался на несколько секунд, оценил плотность и скорость транспортного потока и решил, что его собственная скорость и маневренность позволят ему легко и безопасно перебраться на другую сторону, минуя снующие автомобили. Но уже через несколько секунд он осознал всю безнадежность затеянного. При виде его тенью мелькающего между транспортными средствами, люди этими средствами управляющие начинали дергаться, совершая опасные... И бессмысленные с точки зрения уника манёвры. Неужели у этих машин нет автопилота? И управление целиком возложено на таких непредсказуемых людей? Довольно скоро на дороге начало твориться что-то очень близкое к апокалипсису. Несколько машин врезались друг в друга. Но и до узкой полоски обочины оставалось уже всего пара рывков. Там нет машин. Еще только обогнуть агрегат гораздо больше остальных, наверняка грузовой. Серый, с упорством хорошо отлаженного механизма, игнорируя преграды и помехи, двигался к намеченной цели. Главное — не паниковать. Исправить уже ничего нельзя, нужно двигаться вперед. И тут, почти в конечной точке маршрута Уника, из-за грузового автомобиля вылетело транспортное средство на двух колесах. В каталоге оно имело обозначение «мотоцикл». Скорость этого транспортного средства была гораздо выше, чем у автомобилей. Серый попытался уйти от столкновения, но не учел всей непредсказуемости человеческой реакции. Одна из машин сделала непонятный маневр, и Серый получил удар по корпусу. Удар был средней силы, Серый успел в последний момент перегруппироваться, но достаточно, чтобы сбить его с ног. Повреждение. Закрытый перелом нижней левой конечности без смещения. Перелом трех ребер с левой стороны груди. Ушиб мягких тканей головы, сотрясение мозга средней степени. Общее повреждение организма – 35%. Работоспособность системы – 60%. Примерное время восстановления – 4 часа. Включено экстренное восстановление всех систем оборудования. Из одной машины выскочил молодой мужчина в черной одежде, очень похожий на форму, и метнулся к серому. «Живой!» Серый сфокусировал взгляд на человеке. Перед глазами все плыло, к горлу подкатывала противная горьковатая слюна. Явно сказывалось сотрясение мозга. Чем сразу и воспользовалась вездесущая система. А опознав по каким-то только ей видимым признакам в человеке стража порядка, она, перехватив управление телом и голосовыми связками, бодро доложила. Работоспособность системы составляет 60%. Полицейский слегка отпрянул и озадаченно посмотрел на серого. «Ты не дергайся, не вставай, мало ли, чего у тебя сломано. Вот, сколько пальцев видишь». Помахал он перед лицом уника рукой. Вопрос был простой и на первый взгляд глупый, но, может быть, это какой-то тест? «Два прямых и три согнутых, всего пять». Ответ человеку понравился. Хоть и чувствовал себя серой хуже некуда, но это понял. Да и следующий вопрос подтвердил догадку про тест. А имя-то своё помнишь? Кто ты? Голова кружилась все сильнее, сил сопротивляться системе почти не было, поэтому доклад дополнился свежими подробностями. Оборудование типа «Универсальный солдат Солджер», сокращенно «Уник-С», идентификационный номер 6XY78102S5, год выпуска 2247. Тем временем люди начали выходить из своих автомобилей, все почему-то дружно двигались к Серому. О чём они кричали, Серый толком не понимал, но чувствовал угрозу, исходящую от этих людей. Ото всех, кроме полицейского. Бежать, но куда? Система укоризненно напомнила. Рекомендуется обратиться в ближайшее отделение полиции. Серый закрыл глаза и решил, что сейчас принимать самостоятельное решение он не готов. В конце концов, люди для того и созданы, чтобы содержать оборудование в порядке. Пусть полицейский этим и займется. Система взяла ситуацию под контроль, а я решительно ушло в сторону. Серого погрузили на носилки и транспортировали в автомобиль. Перед тем, как вырубиться окончательно, Серый вяло подумал. Малофункциональные у них ячейки для перевозки. Через 5 минут 32 секунды серый очнулся. Система экстренно устранила последствия сотрясения мозга, сочтя это повреждение наиболее актуальным. Тошнота отступила, вернулась, острота восприятия и ясность мыслей. И первое, о чем подумал Уник, где он находится. Понятно, что его куда-то везут, но куда? Недостаточно данных для анализа. Серый невольно поморщился. Надо было срочно решать, что делать. Он чуть приоткрыл глаза. За окном транспортного средства виднелись невысокие строения, окрашенные в разные цвета. Серый попытался соотнести маршрут передвижения со своей самодельной картой. Мелькнуло перечеркнутое название. Младого. Ага, теперь понятно, по какой из автомобильных дорог они едут. Кстати, двигались они куда-то за город, по окружному шоссе. Зачем? Куда? Скорость у автомобиля невысокая, можно попытаться выпрыгнуть и сбежать в лес. Рядом с ним трое человек, за штурвалом еще один, это немного. Помешать Серому они не смогут. Только куда бежать? Люди-медики, они его запомнили, объявят в розыск. Ликвидировать свидетелей? Серый быстро оглядел попутчиков. Убить можно, но... Люди агрессии не проявляли. Убить система особо не помешает. Система послушно наметила наиболее уязвимые доступные точки для удара. Так. Коротко рубануть ребром ладони в основании шеи самому крепкому из мужчин, ломая позвонки. Одним движением свернуть второму голову, одновременно ударить стопой в лицо третьему, ломая нос и вдавливая кости внутрь черепа. На все про все уйдет не более 10 секунд. Пилот, или как там называется человек за штурвалом, отреагировать не успеет. У Серого будет время выскочить из транспортного средства. Или его тоже убить, чтобы не оставлять свидетелей. И вдруг Серый понял, что не сможет этого сделать, во всяком случае прямо сейчас. Ну, хотя бы потому, что он не умеет водить это транспортное средство. Серый даже обрадовался этой мысли. «Действительно, глупо убивать. Машина потеряет управление, он же видел уже, автопилота у этого транспорта нет. Так что, как ни крути, убивать нельзя». «Пилота нельзя убивать, а остальных?» Серый смотрел на людей сквозь ресницы и никак не мог решиться. «Вот сейчас, вот еще через несколько секунд. Надо отъехать от населенного пункта. А теперь по дороге слишком много других автомобилей его заметят. Автомобиль въехал в лесополосу, дорога на какое-то время стала пустынной. Серый чуть шевельнулся. «Вот сейчас. Пора». Он открыл глаза и в упор оглядел попутчиков. «Надо перейти в боевой режим». В этот момент врач поднял на него взгляд и чуть улыбнулся. «Очнулся, Уник? Как самочувствие?» Серый сглотнул и вспомнил, он же сам согласился ехать с людьми. И вообще, людей убивать нельзя, только врагов. Как только люди становятся врагами, они перестают быть людьми, а эти — не враги. Серый подумал и нерешительно ответил. «Самочувствие в норме». «Ну и отлично», — кивнул врач и снова отвернулся. «Кажется, эти медики не очень-то любопытные». Это было хорошо, потому что легенды у Сергея подходящей не было. Да и подходящей тоже. Надо выждать время. Может, что-то само прояснится? И где этот полицейский, который должен позаботиться об оборудовании? Словно услышав его мысли, врач снова повернулся к Серому. «Макс нас на месте будет ждать. Информация была позитивной. Врач не враг. Может, попробовать собрать еще информацию?» Но тут автомобиль остановился перед кованными чугунными воротами, которые тут же автоматически открылись. В метрах в ста от ворот стояло трехэтажное здание грязно-желтого цвета. Автомобиль подъехал прямиком ко входу. На дверях с ажурным козырьком висела табличка. Неврологическая клиника номер 17.